Магия здоровых отношений. Нейробиология, любовь, развивающая и жизненные сценарии. С точки зрения нейробиологии отношений, не любви как чувства в уرفинированном виде, мне очень нравится книга На одной волне психиатра Эми Бенкс. Вот что она пишет: Человеческие отношения естественный и необходимый источник позитивных эмоций и энергии в том числе для учёбы. Это обусловлено устройством нашего мозга. Если вы думаете, что другие люди не влияют на вашу жизнь или игнорируете это влияние, то сейчас можно посмотреть на это иначе, потому что, как выяснилось, отношения влияют на структуру мозга. Согласно разработкам Бенкс, которые она назвала нейробиологией отношений, отстранённость от людей отрицательно сказывается на нейронных путях. В итоге наступает каскад нейрологических реакций, что может повлечь за собой хроническую раздражительность, гнев, депрессию, зависимость и психосоматические болезни. Человеческий мозг невероятно теплолюбив. Ему нужны близость и принятие. Здоровые отношения похожи на естественный допинг, состоящий из четырёх компонентов: спокойствия, энергии, принятия, поддержки и отклика эмпатии. Они помогают нам активно жить, учиться и работать. Контакты с приятными людьми заряжают нас энергией. Это обеспечивается дофаминовой системой вознаграждения. Собственно, об этом шла речь, когда вы слушали о чувстве любви. Если разорвать связь работы дофаминовой системы со здоровыми отношениями, мозг начинает искать способы стимулировать эту систему вовне, зависимым поведением. Тогда не только беспорядочные половые связи, но и компульсивный шопинг, наркоманию, алкоголизм, расстройства пищевого поведения, азартные игры можно рассматривать как следствие отсутствия навыка строить здоровые отношения. И это касается не только отношений между людьми, которые решили жить вместе и строить семью, но и любых групп. Возьмём для примера ученическую среду. Есть такие школьники и студенты, которые изолированы от остальных, потому что не научились строить отношения. Как правило, им довольно тревожно среди других. Они не чувствуют себя в безопасности, а это постоянный стресс. И как следствие, снижение успеваемости. Очень важно учиться строить отношения, чтобы быть включённым в процесс жизни. Иными словами, необходимо развивать все те участки мозга, клетки которых отвечают за развитие отношений. Если ваши нейронные пути, отвечающие за коммуникации, не работают так, как вы хотели бы, их можно изменить. В 1997 году нейробиолог Питер Эриксон выяснил, что гиппокамп взрослого человека способен продуцировать новые нейроны, хотя раньше считалось, что нервные клетки не восстанавливаются. Помните это расхожее выражение? Это открытие дало стимул к исследованию и развитию феномена нейропластичности. Оказалось, наш мозг функционально эластичен и очень универсален. Нейропластичность способность мозга менять свою активную структуру. Это та магия, которая позволяет нам преображать жизнь, развивать то, что развито недостаточно, расти личностно. В контексте любви и отношений эта магия тоже работает. Давайте посмотрим, как именно. Представьте человека, которому сильно не повезло. Ему ампутировали конечность. Если посмотреть на карту его мозга, то видно, в том участке мозга, который курировал ампутированную конечность, перестали развиваться ведущие к ней нейронные пути. Однако мозг работает по принципу «свято место пусто не бывает», и обязательно вместо нестимулируемых нейронных путей зона заполнится другими, функционально актуальными способами. Чтобы навык сохранялся и развивался на уровне нейронных путей, его надо разрабатывать встречами с реальными стимулами. Чем больше вы стимулируете собственные нейронные пути, тем они сильнее, тем быстрее пробегает по ним электрический импульс, тем больше нейронов включено в путь и тем меньше используются альтернативные пути. При микроскопии такой путь выглядит лохматым из-за огромного количества ответвлений. Помните аналогию с ночным городом. Нейронный путь становится похож на магистраль. Чем больше мы используем какую-то одну картину мира, тем больше отмирают альтернативные картины мира в нашем сознании. Чем больше вы развиваете отношения с другими людьми по какой-то одной схеме, тем меньше используются другие модели. Если вы живёте в браке 10 лет и начали замечать, что отношения между вами и мужем сводятся к обвинениям, крику и ругани, с точки зрения биологии это означает, что вы перестали использовать альтернативные модели построения общения. А вот нейронные пути, отвечающие за конфликтное взаимодействие, стали магистральными. Получается, что мы можем вернуть искру в отношения спустя 10 лет брака. Стоит только взаимно захотеть пойти навстречу друг другу, проложить новый нейронный путь и взбодрить движение дофамина. Мы можем перестать ссориться, стать честными друг с другом, перестать изменять, научиться прощать и уважать друг друга, разглядеть лучшее в близких людях и идти вместе к своему тихому счастью. Мы можем меняться и выбирать, как нам жить. Самое главное вернуть мотивацию быть рядом и организовать эмоциональный обмен. Это магия нейропластичности. Не устану повторять: работайте с серыми клеточками. При реализации различных жизненных сценариев происходит то же самое работает нейропластичность. Например, сценарий зависимого от алкоголя мужчины и его созависимой супруги. Есть ряд нейронных путей, на которые завязан этот сценарий. Естественно, отпечаток взялся не с неба, а из детства. Ребёнок, скорее всего, видел, как его родители реализуют этот сценарий в том или ином варианте. Это стало для него правилом, сформировался ряд установок на когнитивном уровне. А на функционально-анатомическом сформировались репрезентации. Отпечаток в виде нейронной карты сценария, и по ним бежит импульс. По мере того, как ребенок рос, он раз за разом получал подтверждение жизнеспособности такого сценария. Нейронные пути и отпечаток установки, соответствующие сценарию, все это повторялось и крепло. Скорее всего, девочка, выросшая в такой созависимой семье, во взрослом возрасте будет реализовывать этот родовой сценарий и тоже выбирать мужчин, которые злоупотребляют спиртным. Она будет вести себя с ними точно так же, как мама, реагировать так же и теми же способами, потому что альтернативные варианты для неё уже исключены, ведь их никогда не было. И вот тут ей имеет смысл решиться разработать нужные альтернативы, если она хочет выбраться из сценария. Как это можно сделать? Первое пойти к психотерапевту и осознанно сформировать новые связи. Второе кардинально изменить обстоятельства, оборвать всё общение с зависимыми и учиться нести ответственность за собственную жизнь, выстраивать отношения с психологически автономными людьми. Более тысячи моих клиентов выбирали один из этих путей и освобождались от губительных сценариев и созависимости. Вопреки мнению классиков психотерапии созависимости, многим из них не требовался срок столько месяцев, сколько пациенту лет плюс 2. Всё происходило гораздо быстрее, делая в желании сформировать новую привычку жить хорошо. Как видите, вся магия психотерапии научно обоснована. Просто надо знать, как её обосновать. Точно так же можно выбраться из любого жизненного сценария, изменить некоторые свои качества. Так эгоисты переживают тяжёлые испытания и развивают эмпатию. Бывшие интроверты устраиваются на работу мечты в творческую компанию и перестают быть интровертами. На самом деле они не были интровертами, а просто были замкнутыми. Возможно, всё дело в том, что раньше они были вынуждены находиться в недружественной среде. Печкин перестал быть вредным, когда изменились обстоятельства. Чем больше отношений вы выстраиваете, чем больше разворачиваетесь к людям, чем больше учитесь отзывчивости, принятию и поддержке, отдавать и получать, тем большее количество ваших нервных путей работает синхронно. Тем вы теплее, коммуникабельнее и адаптивнее. Чем больше людей к вам стремятся, тем проще вам с ними общаться. Всё то же самое происходит в паре. Будьте друг с другом. Больше разных совместных активностей: физических, психологических, интеллектуальных, эмоциональных, чувственных, и ваши нейронные пути, отвечающие за разную деятельность, будут активироваться синхронно. Ваш союз будет крепче с каждым днём. Нейробиологи говорят о том, что когда мы влюблены, активизируются зоны коры головного мозга, ответственные за познание других людей и самого себя. Влюблённый расширяет образ самого себя путём включения в него другого человека. Тогда встаёт вопрос баланса на нейробиологическом уровне: как остаться собой и при этом быть в отношениях? Если даже нейробиологи говорят о том, что мы идентифицируемся с объектом влюблённости, то есть происходит процесс слияния и поглощения Считаю, что нормально, если вы начнёте говорить или мотать головой в точности, как ваш любимый, или увлечётесь его хобби, потому что у вас нет шансов этого не делать, когда вы действительно крепко влюбились всеми своими подкорковыми ядрами и корой головного мозга. Но очень печально, если вы совсем не чувствуете границ и начинаете растворяться или поглощать, устраивая в отношениях волейбол ответственности. Магия баланса в отношениях позволяет сохранять их долго.